Глава двадцать первая. Михаил сидел за столом, скрестив под стулом ноги, и что-то бормотал себе под нос. Лицо его было б е з м я т е ж н о и светло. В уголок неслышно зашла Агнес, н а шептывая слова одними губами. Черные глаза Михаила поднялись на ее лицо. Помощница улыбалась. Ты уже знаешь? – вопросил он. Я знаю, – кивнула она. И я знаю. И ты и я знаем, как же это на самом деле классно быть архангелом, очень классно быть архангелом. Пропел а г н е с просто замечательно им быть. Летаешь себе целый день в облаках. Подхватил Михаил. С облака на о б л а к о зная, как это классно. На облако с облака, с облака на о б л а к о потому что ты архангел и это классно. Я знаю, что это очень классно. И ты и я об этом знаем. Как же классно все-таки быть архангелом. Завершил куплет Михаил. Он в з г л я н у л на Агнес, не в силах спрятать в глазах улыбку. К тебе тоже привязалась эта замечательная песенка. Ага, отозвалась начальница легиона. Ее уже весь рай поет. За один день поднялась в н а ш е м хит параде на первое место. г а б р и снова покоряет вершины. Потому что он тоже знает, как классно быть архангелом. Усмехнулся Михаил. Только вот я не очень понял, почему там поется про то, что летаешь с облака на облако, а я вот уже полдня сижу тут как пенек. Не волнуйся, вечером я тебя обязательно оторву от всех дел и поведу гулять. Агнес подошла к нему, касаясь его лба рукой, чтобы ты не уставал. Да я шучу. Михаил поднялся на ноги и любовно глядя ей в глаза. В этот самый миг, свиснув порывом воздуха, что-то пролетело наверху и задев верхнюю чашечку фонтана унеслось прочь. Классно! Послышался уходящий крик и смолк где-то в атмосфере. Михаил и Агнес в голос рассмеялись. Через секунду в уголке возник Зерошиный Габри. Фух, промахнулся маленько, сказал он приземляясь. Здрасте. Его руки приветственно сплеснули. Вы уже слышали мою новую песню? Как же ее не слышать? – проговорил Михаил. Она классная, правда? – спросил Архангел вдохновения с восторгом в голосе. Классная песня про классного Архангела. – Улыбнулась в ответ Агнес. Я и сам не знаю, как ее сочинил, но получилось здорово. Габри подошел к Агнес и остановился рядом, загадочно ее разглядывая. Что? – не поняла она. Я принес. Габри подмигнул и с энтузиазмом полез в карман. Через мгновение в его руке появилась заколка для волос, та самая, обещанная. Ой, какая красивая! воскликнула Агнес. Она приняла усыпанный маленькими стразами зажим и тут же забрала в него волосы. Я же сам делал, промолвил Габри гордо. А ты, Миша, можешь не пытаться сделать безразличный вид. У тебя не получается. Я смирился, вздохнул первый архангел. Нет, ну правда же очень мило. Агнес продемонстрировала ему прическу. Мило. Михаил утвердительно кивнул. Мило. Передразнил Габри. Ты это таким голосом сказал, как Сэм, свалившись в ад. Габри, прошу тебя. Нахмурился Михаил. Нет, а что такого? Он же действительно туда свалился. Это не повод. Кстати, сегодня я понял, с какого континента начнется апокалипсис. С Антарктиды. Выпалил Габри и, не дожидаясь, пока все отойдут от изумления, разъяснил: если Сэм сумеет с а в р а т и т ь с пути истинного ледяных пингвинов, то всех сумеет. Он хохотнул с о б с т в е н н о й шутки. Габри, воскликнул Михаил. А что? Ну да, я понимаю. В шубе тебе трубить не очень удобно будет. Развеселился а р х и с т р а т и к м у с Агнес засмеялась, качая головой. Габри, накажу, пригрозил Михаил. Поставлю в угол и не посмотрю, что архангел. и сладкого лиши, посоветовал Агнес. Нет, не надо, со строил а жалобные глаза Габри. Меня нельзя наказывать, я гриб принес. Какой гриб? удивился Михаил. Шампиньон. Пойдем, я тебе покажу его в деле. Ладно, ребята, я идти должна. Вмешалась Агнес. Вообще, я пришла доложить, что выполнила твое поручение, Миша, и теперь собираюсь к нашим воительницам на тренировку в женском коллективе. Успехов тебе. Пожелал Михаил. Привет, девочкам. Махнул рукой Габри. Андрей приземлился на названный газон легионеров и застыл м е д л я с шагами. Его глаза опустились в подстриженную ровно траву. б о я з н о было. Вокруг ни души, лишь лес отзывался пением птиц, да ягодные кусты возвышались его целью. Быстро пересилив себя, ангел пошел прямо к ним. Внезапно, нарушая тишину его планов, оттуда быстро вышли двое высоких мужчин с длинными волосами. Один из них был одет в джинсы, сплошь усыпанные звездами, и кричащий салатовую футболку, а второй? в коричневые штаны, заправленные до колена в сапоги и замшевую куртку. Андрей увидел, что ангел в джинсах наклоняется и прилаживает что-то в траву. Вот, с довольным видом сказал Габри. Что вот? Не понял Михаил. Гриб, шампиньон, я же говорил, правда хороший. Хороший, но зачем он на моей поляне? Андрей остановился, ловя внутри д ы х а н и я Как было врываться, когда старшие разговаривают. Он машинально п о с т р а н и л с я к кустам в ожидании. Я же тебе говорю, это необычный шампиньон. в Толковывал Габри. Нет с в и д у он, конечно, обычный гриб, но на самом деле в нем скрытая красота. Ты присмотрись внимательнее. Габри, я знаю, что ты больше, чем я, понимаешь в красоте. И грибок в целом весьма трогательный, но я не могу уловить какой прок от него на этом газоне. Его даже не видно. А ты смотри лучше. Душу подключи, чувства, воображение. Не унимался начальник муз. Не знаю, я, как их грибу можно подключить. Разве что удлинитель принести. Пожал плечами Михаил. Ладно, если ты считаешь, что он тут хорошо смотрится, давай оставим. А Я еще погляжу и, может быть, тогда пойму. Согласился он, видя, как брат страдальчески закатывает глаза. Отлично. Тут же заулыбался Габри. У меня, кстати, есть еще один проект в разработке. Не знаю, показывать или не. В его руках завертелся свиток папируса. Тус, иди сюда. Внезапно Архангел отвлекся и поманил кого-то рукой. Про с в и с т е в мимо скромно стоящего в сторонке Андрея на поляну весело вбежал п о т л а т ы й пес. Тот самый, который пару дней назад опрокинул своего хозяина на землю. Животное подбежало к мужчинам, радостно обнюхало Михаила и подало лапу Габри. Тузик, хороший пес. Габри принялся трепать его по ушам. Надеюсь, дрессированных б л о х у него нет? – спросил Михаил. Где твоя фантазия, Миша? Габри взглянул на брата сквозь заславшие лицо волосы. Любуйся. Он порылся в шерсти собаки и протянул Михаилу маленькую козявочку. Что это? Михаил аккуратно взял букашку двумя пальцами. А ты внимательнее посмотри. Михаил начал усердно рассматривать насекомое. Слушай, а здорово! Наконец сказал он, восхищенно покачав головой. А то это мини-бабочка с составным узором на крыльях, взятом от десяти самых красивых земных видов. и меняющимся в зависимости от угла просмотра и освещения. Плюс бонус, лично мной разработанный орнамент при падении лучей солнца под углом девяносто один градус. С гордостью разъяснил Габри. Их сотни у т у з и к о в шерсти, да тус. г а в р ю ш а я покорен, признался Михаил. Тус у меня правда нет фантазии. Он потрепал собаку по холке. Не надо переживать. Это качество можно развить, успокоил Габри. В это время взгляд Михаила упал на Андрея, не з н а в ш е г о что ему делать. Андрюша, привет, иди сюда. Махнул ему рукой старший Архангел. Ободренной улыбкой архистратига Андрей подошел ближе и поздоровался. Я с вопросом, произнес Ангел. Я догадываюсь, ответил Михаил с загадкой в глазах. Я уже боюсь, проговорил Андрей не смело. Не бойся, он страшен только в гневе, утешил Габри. Его просветленные глаза остановились на лице брата. Я пойду, не буду тебе мешать. Пока, Габри, увидимся, улыбнулся Михаил. Хотя погоди, две просьбы. Да. Гавриил придвинулся к Мише. Можешь зайти в наши храмы. Сегодня времени абсолютно нет. Не вопрос, прямо сейчас и пойду. Если что не так, я разберусь, совсем разберусь. Габри принял решительный вид. Еще одно, можешь мне спроектировать куст вроде орешника для белок? Вау, и ты его поставишь в свой уголок? Безмерно удивился Габри. Поставлю. Вот это да. Надо записать где-нибудь, что ты согласился принять мои изобретения. Изумленно сжал губы Архангел вдохновения. Ладно, я полетел. Он коснулся плеча брата. Пока, Габри. Кивнул Михаил. Искусство побеждает. Одобрительно промолвил Габри и по м е д л и в р е з к о развернулся, хлопая ногой по ш а м п и н ь о н у Огонь! Раздался громкий взрыв. В небо, откуда ни возьмись, в с п а р и л и пузыри. Ха, ты бы видел свое лицо! Габриэл рассмеялся и благополучно исчез. Сколько тысяч лет, а все как дитя малое. Пробормотал Михаил, глядя на сложившуюся пузырчатую надпись. Михаил, помни о вечном. Его взгляд переместился на Андрея, который широко раскрыв глаза, наблюдал за мыльной феерией. Прости, что заставил ждать. Да я не тороплюсь. с т у ш е в а л с я Андрей. Правильно. Поспешишь людей насмешишь, сказал Михаил. Его темные зрачки пристально смотрели на Андрея. Так ты что-то хотел сказать? Я, да, хотел. Смутился своему промедлению Андрей. Я, впрочем, ты, наверное, знаешь. Ты расскажи, буду знать, знаю или нет. Улыбнулся Архангел. Ладно. Андрей тихонько вздохнул. И, решившись, начал свой рассказ. Он изложил события прошлой субботы, затем поведал о том, что случилось неделю назад в новодевичьем парке. Внимательно выслушав, Архангел не проронил ни слова. Это все. Закончил ангел с надеждой, ожидая ответа. Понятно. Вдумчиво произнес Михаил. Андрей увидел, что его глаза потемнели, сделавшись почти черными. И что? Я подлежу наказанию? – вымолвил ангел. Нет, от чего же? – проронил Михаил. Грубых нарушений с твоей стороны не было, да и последствий никаких не имеется. Разве что тогда на улице ты не должен был заговаривать с Наташей? Я сам не знаю, как это вышло. Не волнуйся, всякое бывает. Иногда знаешь, как положено, а когда до дела доходит, сразу растеряешься. Ты просто подверг себя дополнительным нагрузкам. До сих пор дисбаланс в теле вижу. Надо было, конечно, раньше ко мне прийти. Я приходил, но не застал тебя, а потом работа. Да, у меня инспекция была. Согласился Михаил. Ты не переживай, все нормально. Только Ральфу покажись. Я покажусь. Пообещал Андрей. А, да? Ты, ну, короче говоря, я так и не понял, что насчет потери связи в парке. Я очень виноват, да? Понимаешь, винить т е б я в данном случае сложно. Каждый может отвлечься, и связь ангельская иногда прерывается. Но она ведь прерывается, например, когда человек грех какой-то совершает. Возразил Андрей. А тут на пустом месте. Это ты думаешь, что место пустое? Между тем мы живем в мыслях, чувствах и переживаниях. Что-то не сошлось. Мне трудно судить со стороны. Скажи спасибо, Кости, и будь внимателен всегда. Я буду, я очень постараюсь. Только, как ты думаешь, что это мог быть за младенец? Я же говорю, мне трудно судить. Возможно, он задел какие-то струны твоей души, какие-то тайные переживания. От глаз Михаила не ускользнула едва заметная дрожь, прошедшая по телу Андрея. Не бойся, переживания не решают твою жизнь. Не надо терзать себя, просто будь бдителен, не д о п у с к а й чтобы что-то хотя бы на момент заслонило от тебя весь мир. Ясно, ответил Андрей. Тебя еще что-то беспокоит? Может быть, проблемы есть, о которых ты хотел бы поговорить? Нет, наверное, нет. По крайней мере, я так думаю. Хорошо, если что, не стесняйся. Спасибо тебе. Поблагодарил Андрей. н е за что. Я здесь для вас. Последовал ответ.